Глава 43. Я вхожу в здание Пенсильванского вокзала, часть стеклянная крыша реет на высоте 92 футов. В глаза бросается большая фотовыставка, показывающая, как менялся вокзал на протяжении ста лет. Рядом с ней расположены кассы, и я спешу к ним. «Когда следующий поезд в Вашингтон?» — спрашиваю я у кассирши, волосы которой спрятаны под красной банданой. «Обычный или экспресс?» — уточняет она. «Экспресс», — отвечаю я. Он вот-вот отходит. «Один билет, пожалуйста», — говорю я и протягиваю кредитку. Кассирша проводит карты по считывателю, возвращает ее мне и говорит. «Поторопитесь, четвертая платформа». Я пробегаю взглядом по указателям, нахожу цифру 4, заскакиваю на эскалатор и бегу вниз по ступенькам. Когда я выбираюсь на платформу, поезд готовится к отправлению, и я влетаю в первую же дверь, потом прохожу пару вагонов, чтобы добраться до своего. «Почти все места заняты». «Внимание пассажиров!» объявляет кондуктор по громкой связи. «Сегодня у поезда почти полная загруженность, поэтому, пожалуйста, не заслоняйте проходы и двери. Мы вскоре отправляемся». Двери начинают закрываться, когда в них в последний момент протискивается какой-то мужчина. Поезд начинает движение по рельсам, а мужчина идет ко мне и садится на одно из свободных мест напротив. Когда он складывает руки на коленях, Я замечаю на тыльной стороне кисти родинку в форме сердечка. От ужаса на шее сзади немедленно выступает пот. Поезд уже едет, из него не выпрыгнешь. К тому же это экспресс, он редко останавливается, и ближайшая станция не скоро. Возможно, лучше встать и перейти в другой вагон. «Здравствуйте, Беатрис», — говорит мой преследователь. «Я специальный агент Джейсон Филдс из Федерального бюро расследований». Он показывает мне жетон ФБР. Не могу понять, настоящее у него удостоверение или поддельное. Оно вполне может оказаться фальшивкой. А может, и жетон настоящий, и его обладатель действительно служит ФБР, вот только подкуплен кадлами. Я работаю вместе с детективом Дэвидом Томпсоном из полиции Лос-Анджелеса по делу об исчезновении Кристины Кадл. Я уже рассказала детективу все, что мне известно, когда он приходил ко мне на работу, — заявляю я. — Я здесь не для того, чтобы задавать вам вопросы. Он понижает голос. Детектив Томпсон просил передать, что вы были правы. Он вернулся на парусник, где погибла мать Кристины, чтобы еще раз все там осмотреть. Похоже, кто-то подтасовал улики, чтобы свалить убийство на Кристину. Это звучит здраво, потому что мы по-прежнему не находим мотива, который мог бы вынудить ее разделаться с матерью. Все близкие знакомые Марии Кадл и ее дочери, которых мы опрашивали, заявляют, что у них были прекрасные отношения. Я перевариваю информацию, но по-прежнему не знаю точно, на чьей стороне агент Филдс и можно ли ему верить. «Зачем вы сегодня меня преследовали?» — спрашиваю я. Надо было убедиться, что вы не пытаетесь встретиться с Кристиной. Чтобы собрать материалы по делу, понадобится несколько дней, а она все еще... Числится в бегах. Уж поверьте, вам ни к чему обвинение в укрывательстве подозреваемой. Как я могу встретиться с Кристиной в Нью-Йорке, если она улетела в Европу, удивляюсь я. У богатых свои возможности. Мы не уверены, что она до сих пор там, объясняет Филдс. Вы сегодня побывали в нескольких больницах. Мы предположили, что Кристину госпитализировали, а вы пытаетесь ее навестить. Но я побеседовал с Рамоной и Мариной из больницы Бел она сказала, что вы интересовались медкартой вашей матери из-за каких-то вопросов, связанных с вашим здоровьем. «Не знаю, может, это уловка, чтобы я стала больше ему доверять и заговорила о маме, а то и выдала бы, где она скрывается. Вдруг они считают, что мне это известно. Мне же до сих пор непонятно, на чьей стороне этот человек. Да и вообще, все это чересчур для меня. Мои лежащие на коленях руки начинают дрожать». Я опускаю их вдоль тела, чтобы скрыть нервозность, но недостаточно быстро, и Джейсон успевает заметить мое состояние. Он спрашивает, «Все нормально?» «Абсолютно», — отвечаю я. «Куда вы направляетесь?» — интересуется агент. «В Вашингтон, как и вы». «Зачем?» «Буду продвигать идею службы психологической поддержки ветеранов. Я же клинический психолог». Он шарит взглядом по полу слева и справа от меня и спрашивает, «Чемодана нет?» Я не отвечаю. «К тому времени, как мы доберемся до Вашингтона, будет время ужина», — продолжает агент Филдс. «Далеко ли вам удастся продвинуть вашу идею в Капитолии после его закрытия?» «Я ужинаю с человеком из Сената». Бросаю я в ответ. «А вы задаете чересчур много вопросов». «Работа такая». Он в первый раз улыбается, демонстрируя зубы. Здорово было бы включить телефон и сделать вид, будто я набираю сообщение, чтобы показать, насколько мне не хочется продолжать этот разговор. Но пользоваться телефоном нельзя, иначе Пол и Эдди узнают, где я, и уж точно попытаются не дать мне сделать то, ради чего я еду в Вашингтон. Вместо этого я устремляю взгляд в окно, надеясь, что Джейсон уловит намек, мол, беседовать я больше не желаю. Он все понимает правильно и достает мобильный, оставив меня в покое. Хотя бы до поры до времени. И я беспрерывно таращусь в окно всю трехчасовую поездку. На заповедное болото, бейсбольный стадион, гигантские буквы на мосту через реку Делавер, гласящие «Трентон создает, весь мир берет», станцию 30-я улица, Филадельфию, старое кладбище и тоннель «Балтимор-Потамак». За окном мелькают известные каждому американцу пейзажи, одна достопримечательность сменяется другой, а я думаю о маме, которая проделала этот же путь десятки лет назад, когда ехала давать показания против кадолов. Было ли ей страшно? Почему она решилась поставить под угрозу всю нашу семью? Мы, наконец, прибываем вокруг Колумбии, и кажется, будто вся открывшаяся взору панорама состоит лишь из памятника Вашингтону. Когда поезд тормозит на вокзале «Юнион», я, наконец, отрываю взгляд от окна и смотрю на часы. Уже больше шести. Наверное, у большинства людей рабочий день закончился, и сенаторы уж точно не исключение. Возможно, мне лучше снять номер в отеле и подождать до утра. «Удачи на ужине», — говорит мне Джейсон. «Спасибо», — благодарю я. Поезд останавливается И мы оба поднимаемся, но состав внезапно дергается, и агента швыряет прямо на меня. Прошу прощения, бурчит он, и я с легким раздражением произношу «Ничего страшного». Я выхожу из поезда, иду по платформе к зданию вокзала, а там сразу начинаю искать справочное и вижу его возле громадной арки, украшенной золотыми вставками. Меня приветствует пожилая окрашенная брюнетка с отросшей у корней сединой. «Добрый вечер». «Чем могу помочь?» — она поправляет на пиджаке брошку в виде цветка. «Мне бы нужен автобус до Капитолия», — сообщаю я. «Капитолий большой», — замечает она. «Куда именно вы хотите добраться?» «Туда, где работают сенаторы». «Это в главном здании, но там сейчас большая акция протеста. Не уверена, нормально ли туда ходит транспорт». «А пешком можно дойти?» — интересуюсь я. «Можно», — кивает женщина. «Это чуть меньше мили, или можете выйти через вон те двери и взять такси». Она показывает на золотую дверь с соответствующим указателем. «Спасибо», — говорю я и спешу туда. За дверью обнаруживается небольшая очередь. Я пристраиваюсь в хвост и думаю об Эдди, о том, как его должно быть беспокоит, что я на несколько часов пропала со всех радаров. Во мне просыпается ужасное чувство вины. Я напоминаю себе, что делаю все это ради нас с ним и с Сарой, чтобы я могла вернуться к прежней жизни, и мы по-прежнему были вместе. Но это не помогает. Мне по-прежнему ужасно стыдно от того, что я обрекаю его на такие треволнения. Наконец, подходит моя очередь, и я сажусь в такси. «Куда вам?» — спрашивает водитель. «В и главное здание». Машина отъезжает Везет меня по длинной улице, пока мы не видим впереди толпу. Дама в справочном была права. Тут действительно большой митинг. Когда мы подъезжаем ближе, я вижу в руках демонстрантов плакаты. «Наши дети не товар. Мы говорим за тех, кто молчит. Спасите наших детей». Я расплачиваюсь с водителем, выхожу из такси и шагаю к зданию Капитолия. Смутно знакомая женщина в деловом костюме стоит на возвышении. Рядом с ней около полудюжины людей. «Торговля детьми — это не проблема демократов или республиканцев. Это общечеловеческая проблема. Принятие этого закона станет началом конца деятельности компаний, которая работают в области высоких технологий и делают деньги на телах наших детей», — говорит она. «Теперь я ее узнаю», — это сенатор от Гавайев. «Я горжусь, что к нам присоединились некоторые мои коллеги», — продолжает она показывая настоящих возле нее, сенатор Джудит Левин от Калифорнии, сенатор Эрнандо Росарио от Невады, сенатор Уолтер Лайн от Западной Виргинии. Я перестаю слушать и начинаю пробираться через толпу к сцене, где в обществе нескольких коллег стоит сенатор Лайн. По словам Клэр, лишь он один из всех участников тех давних слушаний, где давала показания моя мама, до сих пор на своем посту. Впервые за несколько дней удача на моей стороне, ведь именно ради Лайена я и приехала в Вашингтон. Представительница Гаваев заканчивает выступление, кое-где слышатся аплодисменты. Я примерно на полпути к сцене, когда вижу, что сенаторы в сопровождении охраны начинают спускаться. К тому времени, как я, наконец, добираюсь до сцены, та уже опустела, а члены Сената отвечают на вопросы репортеров. Рядом с Лайеном, Стоит смахивающая на мышку кудрявая шатенка в сером костюме и очках. После того, как беседа с репортерами заканчивается, охрана сопровождает сенаторов за лентой ограждения в здании Капитолия. Похожая на мышь шатенка остается на месте и что-то набирает на своем телефоне. «Простите», — говорю я, поравнявшись с ней, «вы ведь из команды сенатора Лайена. Я видела, вы стояли с ним рядом». Она поднимает глаза от трубки, Пальцем подталкивает очки повыше на переносице и отвечает «Да». У меня к нему вопрос. С ним можно как-то поговорить? Все вопросы от избирателей нужно отправлять на его сайт. «Это не избирательский вопрос», — перебиваю я. Речь о свидетельских показаниях, которые давала в Конгрессе моя покойная мама. Сенатор Лайн, единственный из тех, кто участвовал тогда в слушаниях и до сих пор занимает свой пост. Я пытаюсь выяснить, о чем мама тогда говорила. Я готова расплакаться. Настолько тяжело дался мне этот день, полный неприятных сюрпризов. Сначала я узнала, что мама была наркоманкой. Потом, что она предпочла безопасности нашей семьи, участие в слушаниях. А теперь ко мне приходит понимание, что, не разгадав эту загадку, я, возможно, никогда не смогу вернуться к прежней жизни. «Возможно, протокол показаний выложен в сети», — говорит Шатенко. Они еще не рассекречены, возражаю я. Что-то были заслушания. По делу компании Трикфарма в девяносто году, объясняю я. Глаза шатенки расширяются. Прошу меня простить, — нервозно бормочет она и поспешно уходит.